Глава седьмая Брюс уточняет факты Когда Лэнгден и Брюс перевалили через хребет и спустились в долину, лежащую на запад от него, день, тот самый, когда Тер покинул свое грязевое ложе, был уже в самом разгаре. В два часа Брюс пошел обратно к лошадям, оставив Лэнгдена на высоком горном кряже наблюдать в бинокль за окрестностями. Через два часа после того, как проводник вернулся с поклажей, они медленно пошли вдоль по ручью, над которым до них прошел Гризли. Даже оттуда, где они разбили лагерь, до места встречи Терра с Мусквой оставалось мили две, а то и три. Следы Гризли на песчаные отмели у ручья пока еще не попадались. Но Брюс не терял уверенности, он знал, что Терр держал свой путь по гребню. «Если ты, вернувшись из этих краев, вздумаешь писать о медведях, не валяй хоть ты, дурака, как большинство всех этих писак», — сказал Брюс, когда они сидели покуривая трубки после ужина. Два года назад подрядился я на месяц к одному натуралисту, и так ему угодил, что он пообещал прислать мне целую кучу книг о медведях и разном зверье. Ну и прислал. Прочел я эти книги». Сначала смеялся, а потом так разозлился, что сжёг их. «Медведи — очень занятные звери, но о них и так можно рассказать уйму интересного, поэтому совсем не обязательно плести разную чушь да срамиться, это уж точно!» Лэнгдон кивнул. «Нужно охотиться и убивать, убивать и охотиться целые годы, для того чтобы познать, в чем состоит подлинная радость, когда выслеживаешь крупного зверя». Медленно проговорил он, глядя на огонь. «И как только она станет тебе доступной и овладеет всей твоей душой, поймешь, что больше всего охота увлекает не тогда, когда убиваешь, а когда оставляешь зверя живым. Этот гризли нужен мне до зарезу, и я ни перед чем не остановлюсь, чтобы заполучить его. Я просто не уйду из этих гор, пока не убью его, и все тут». «Но вместе с тем нам ведь ничего не стоило убить сегодня двух других медведей, а я и не подумал стрелять. Я постепенно познаю эту игру, Брюс, и начинаю входить во вкус подлинной охотничьей радости. А когда охотишься с умом, то узнаешь факты по-настоящему. Можешь не беспокоиться. Когда я засяду писать, то буду излагать только то, что видел». Неожиданно он повернулся и посмотрел на Брюса. — А что это были за глупости, которые ты вычитал в тех книгах? — спросил он. Брюс задумчиво выпустил облачко дыма. — Больше всего, — сказал он, — меня разозлили разглагольствования этих писак насчет того, что у медведей, дескать, существуют какие-то свои особые знаки. Боже милостивый, послушать их так выходит, что достаточно медведю подняться во весь свой рост, да сделать на дереве отметину, и вся круга будет принадлежать ему, пока не заявится другой медведь побольше и не переплюнет первого. В одной книге, помнится, рассказывалось, как один гризли прикатил под дерево бревно и взобрался на него, чтобы сделать отметину выше, чем она была у предыдущего. Подумать только, да ведь отметки, которые оставляют медведи, не имеют ровно никакого смысла. Я видел когда-то, как один гризли отгрызал от дерева здоровенные щепы и крепких когтями, совсем как кошка. А летом, когда у них идет ленька и кожа зудит, они встают на задние лапы и, прислонившись к дереву, трутся об него. Трутся, потому что у них чешутся. а вовсе не для того, чтобы оставить свою визитную карточку для своих собратьев. Карибу, лоси, олени делают то же самое, чтобы у них с рогов сошел пушок. Кроме того, все те же писаки считают, что у каждого гризли есть своя зона. Но у них этого не водится. Вот не водится, да и все тут. Я видел, как восемь гризли кормились на одном и том же склоне. Ты ведь поди и сам понимаешь... Как два года назад мы пристрелили четырех гризли в долинке, вдоль которой милита не было. Время от времени у гризли заводится свой главарь, вроде того верзилы, за которым мы с тобой охотимся. Но даже и он и то не хозяйничает в своих владениях в одиночку. Бьюсь об заклад, что в этих двух долинах обретается штук двадцать других медведей. А тот натуралист, с которым я бродил два года назад, не мог даже различить следов гризли и черного медведя и провалиться мне на месте, если он знал, что такое коричневый медведь. Он вынул трубку изо рта и яростно сплюнул в огонь. Теперь Лэнгдон знал, что Брюса выложил еще не все. самыми интересными для него были такие часы, когда обычно молчаливого Брюса так вот прорывало. «Коричневый медведь». — проворчал он. — Ты только подумай, Джимми. Он считал, что существует такая порода — коричневый медведь. А когда я сказал ему, что такой породы вообще не существует, и что коричневый, мол, медведь, про которого тебе случалось читать, — это просто гризли или черный медведь с шерстью коричневого цвета, так он поднял меня на смех. Меня, который и родился, и вырос буквально среди медведей. У него глаза вылезли на лоб, когда я принялся ему рассказывать о мастях медведей, и он решил, что я просто ему голову морочу. Позже я сообразил, что, пожалуй, поэтому-то он и прислал мне эти книги. Хотел доказать мне, что прав был он. А ведь ни одна другая порода, Джимми, не имеет больше мастей и оттенков в окраске, чем медведи. Я видел черных медведей, которые были белы, как снег, и гризли, почти таких же черных, как черные медведи. Мне попадались черные медведи коричневого цвета и коричневые гризли. Я встречал и тех, и других, которые были коричневыми, золотисто-рыжими и даже почти лимонно-желтыми. Масти у них так же разнообразны, как и характер их и привычки в еде. Я пришел к выводу, что большинство натуралистов делают так — совершат вылазку — понаблюдают за одним каким-нибудь гризли и подгоняют описание всех гризли вообще под своего знакомца. Не очень-то это красиво по отношению к остальным гризли, просто чертовски некрасиво. Да ведь они не написали ни одной книги, в которой бы не говорилось, что гризли — изверг и самый страшный людоед на свете. А он совсем не такой, если, конечно, не доведешь его до крайности. Любопытен, как козленок и самого покладистого нрава. Только не приставайте к нему. Большинство из них — вегетарианцы, хотя и не все. Попадались мне гризли, которые охотились на горных коз, баранов и карибу. Но видал я и таких, которые добывали себе пищу на одних склонах вместе с этими животными и не делали никаких попыток напасть на них. Гризли — очень занятные существа, Джимми. И о них можно рассказывать без конца. Так зачем же еще приплетать к этому всякие небылицы? Брюс выколотил из трубки пепел, как бы подчеркивая этим значение своего последнего замечания. И пока он снова набивал ее, Лэнгдон сказал. — По-моему, не может быть никаких сомнений насчет того, что уж наш-то верзила, за которым мы охотимся, специалист по крупной дичи, Брюс. — Да... «Как сказать?» — отозвался Брюс. «Размеры медведя не всегда говорят сами за себя. Знавал я как-то одного гризли, который весь-то был чуть больше собаки, а жил охотой. Каждый год зимой сотни животных гибнут в этих горах, и когда наступает весна, медведи поедают их останки. Но от того, что он отведает падали, гризли еще не может пристраститься к убийству. Бывает, что гризли родится плотоядным». А иной раз его делает таким какой-либо случай. Но если уж ему пришлось убить один раз, то он будет убивать и в дальнейшем. Я видел раз, как коза набрела на склоне горы прямо на гризли. Медведь и не шелохнулся, но коза с перепугу кинулась, очертя голову, прямо на этого чудака, и он убил ее. Минут десять после этого он и сам не знал, что ему делать дальше». С полчаса обнюхивал еще теплую тушу со всех сторон и только позднее разодрал. Так впервые он отведал теплой крови. Я не стал убивать его. Уверен, что с тех пор он окончательно перешел на мясо. — А, по-моему, и размеры кое о чем говорят, — возразил Лэнгдон. Мне кажется, что медведь, питающийся мясом, будет крупнее и сильнее вегетарианца. — Вот тебе одна из тех интереснейших загадок, о которых не мешало бы написать, — отозвался Брюс, посмеиваясь. — Почему медведь толстеет так, что еле ходит именно в сентябре, когда ему почти не перепадает никакой другой пищи, кроме ягод, муравьев да кореньев? Ты бы растолстел, питаясь одной смородиной, и почему он так вырастает за четыре, а то и за пять месяцев спячки, хотя не проглотит в это время и маковые росинки? Почему медведица кормит медвежат месяц, а то едва своим молоком не просыпаясь? Ведь медвежата рождаются, когда она проспит чуть больше двух третий положенного срока. И почему медвежата родятся такими маленькими? Тот самый натуралист, о котором я тебе говорил, чуть не лопнул со смеху, когда я рассказал ему, что у гризли медвежонок рождается чуть побольше котенка. — Это просто один из тех глупцов, которые не желают учиться. — И все-таки не так уж он и виноват, — заметил Лэнгдон. — Четыре-пять лет назад я бы и сам ни за что не поверил этому, Брюс. Я не мог по-настоящему поверить этому, пока мы с тобой на Атабаске не откопались в берлоги тех двух медвежат. Один весил одиннадцать унций, другой десять, помнишь? — И им была уже неделя, Джимми, а мать весила целых семьсот фунтов. Некоторое время оба молча попыхивали трубками. — Трудно поверить, — заговорил Лангдон, и все-таки правда. — И это не причуды природы, Брюс, это результат ее дальновидности. Ведь если бы величина медвежат при их появлении на свет и величина самой медведицы соотносились так же, как у котят и кошки, то медведица не прокормить бы их в течение тех недель, когда сама она живет без пищи и без воды. Но... В этом расчете, кажется, все-таки допущена какая-то ошибка. Ведь взрослый черный медведь почти в полтора раза меньше Гризли, а медвежата у него при появлении на свет куда больше, чем у Гризли. Почему же, черт возьми, так получается? Брюс перебил друга, добродушно рассмеявшись. — Да ведь это проще простого, Джимми! — воскликнул он. — Помнишь, как в прошлом году мы собирали землянику в долине, а два часа спустя играли в снежки, поднявшись на гору? — Чем выше поднимаешься, тем холоднее, правда? — Сегодня, например, 1 июля, а поднимись на какую-нибудь из этих вершин и закоченеешь. Гризли устраивается на спячку высоко, а черный медведь низко. Когда там, где гризли устраивается на спячку, снегу навалит уже на 4 фута в глубину — Черный медведь все еще может подкармливаться в долинах и лесной чаще. Он заваливается спать на неделю, на две позднее гризли и встает весной настолько же раньше. Он жирнее в начале спячки и не такой истощенный после нее. Поэтому у черного медведя медвежата еще до рождения набираются от матери больше сил. По-моему, в этом все дело». «Ты попал в самую точку, Брюс!» — закричал Лэнгдон в полном восторге. «Мне это и в голову не приходило». «Мало ли, какие полезные истины в голову не приходят, пока вдруг невзначай не столкнешься с ними», — отозвался Горец. «Ты сам говорил об этом только что. Когда начинаешь понимать, что охота не сводится только к тому, чтобы убивать, а состоит еще и в том, что оставляешь дичи живой...» Тогда именно подобные открытия придают ей особую прелесть. Как-то раз я пролежал на вершине горы целых семь часов, наблюдая за стадом горных баранов, как они резвились. И это доставило мне больше радости, чем если бы я перестрелял всю эту братью. Брюс встал и потянулся. Обычная процедура после ужина, неизменно служившая сигналом, что он намерен отбыть ко сну. — Хороший денек будет завтра, — сказал он, зевая. — Посмотри, как бел снег на вершинах. — Брюс? — Да. — Сколько будет в этом медведе, за которым мы гоняемся? — Тысяча двести фунтов, а то и побольше. Я ведь не испытал удовольствия посмотреть на него так близко, как ты, Джимми. А то мы бы сейчас уже сушили его шкуру. И он сейчас сам в самом расцвете сил... — Да, судя по тому, как он взбирается вверх по склону, ему что-нибудь от восьми до двенадцати лет. Старый медведь не мчался бы с такой легкостью. — А тебе, Брюс, попадались очень старые медведи? — Бывали и такие, которым уже костыли впору, — отозвался тот, расшнуровывая ботинки. — Стрелял я и таких старых, что у них не оставалось уже ни одного зуба. И сколько же им было... — Тридцать, тридцать пять, а то поди, и все сорок. — Покойной ночи, Джимми. — Покойной ночи, Брюс.